Латкис. Картофельные драники. Картофель 6 штук среднего размера, репчатый лук 1 головка, яйца 2 штуки, мука около полутора стаканов или меньше, соль, перец по вкусу. Муку можно заменить панировочными сухарями, домашними мелко помолотыми или морковью. Картофель натереть на крупной терке, хорошо отжать от сока, иначе не получится хрустящая корочка. Лук мелко порезать и смешать с картофелем. При необходимости еще раз отжать. В отдельной миске смешать яйца и необходимое количество муки перемешать до однородности, чтобы не было комочков. Соединить с картофелем и луком. Смесь посолить и поперчить. Растительное рафинированное масло налить в сковороду и хорошо разогреть. Столовой ложкой выкладывать латкист на сковороду и жарить с двух сторон до золотистой корочки. Готовый латкис выложить на бумажное полотенце, чтобы избавиться от излишков масла. Нельзя складывать латкис один на один. Подавать со сметаной или с яблочным пюре.